Глава 35 По живому Марчиано 1554 год Откуда-то доносился тегучий гул То накатывавший, то убегавший вдаль Прямо на шею равнодушно и монотонно падали ледяные капли, а правая нога заходилась выворачивающей болью. Кто-то злобный тряс жесткие доски под спиной, то лениво и размеренно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 Холод. Дождь, сеющий на лицо, обращенное к уныло-серому небу. Куски тьмы и света, чьи-то голоса и руки, топот ног и копыт, от которого мелко трясется расквашенная земля. А человек наклонился, умывая его обрывком полотна. «В Сиену, лейтенант, в госпиталь!» «Что со мной?» «Правая нога», — пояснил незнакомец. «Похоже, осколок ядра». «Оторвало». Холодно бесстрастно выговорил гадилот. Ох, да Господь с вами, нет, сама то на месте, только рано рваная, очень глубокая, да кость в смятку, так доктор сказал, когда грузили. Шотландец умолк, снова прикрывая глаза. Нельзя мнить себя любимцем судьбы. Однажды колесо фортуны все равно вмажет вас в дерьмо. Что ж, мой полковник, вы снова оказались правы.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 Измотанный до осоловелых красных глаз хмуро осмотрел ногу, долго колдовал над раной, что-то рыча таким же усталым и оттого нерасторопным подручным, а потом ушел ни слова не сказав лейтенанту. Два дня спустя гадилот узнал. Перевозка дорого обошлась ему. Рана загноелась и пошла антоновым огнем. Ногу отниму до середины бедра, а дальше все в руце Божьей. Вот, оказывается, почему боль изменилась. А он думал...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 Он долго лежал, не отрывая взгляда от трещин в каменной кладке. Ему стоило о многом подумать. Ни о чем не думалось, даже о том самом завтра. В келье сгустилась тьма. Вчера здесь лежали еще двое вояк. Оба были плохи, но хрип, горячечное бормотание и стоны соседей порядком отвлекали гадилота от собственных раздумий. Однако один из страдальцев умер на рассвете. У второго же нашли заразную хворь и куда-то его унесли.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 Жаль до чертиков оба рукастые, но нельзя варье держать. Ничего, прочим, жалования прибавлю. Сегодня вышел первый арбалет с моим клеймом на дуге. Лота, я едва не плакал от счастья. Только заказчик-сволочь все испортил. Когда расплачивался, велел отца позвать. Мол, не ребятенку же такие деньжищи поручать. Ох, мои черти хохотали. Гадилот вдруг ощутил, что улыбается, перечитывая эти старые письма. Он хорошо помнил те дни.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 Папа никогда не говорил об этом вслух, но остервенело пытался наверстать годы слепоты, не жалея времени и сил, вгрызаясь в каждый день, будто в последний шанс, захлебываясь миром, как вином хлынувшим из выбитой бутылки. И еще, видел бы сейчас нас Доминика, меня которого он отшвырнул в сторону, победителя, нового кормчего, и тебя, того самого наследника, которого он так ждал, нищего, вечного, жалкого уличного вора.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 Памятная церковь. Ни одной встречи тут так и не сладилась. В своем радостном возбуждении он только потом сообразил, что был в тот миг как никогда близок к смерти. Шотландец медленно опустил письмо на грязно-серое полотно покрывало. Он давно не видел друга. И к чему отрицать, отчаянно скучал по Пеппе и его семейству. По двухэтажному дому, где на чердаке среди стального оружейного хлама и сундуков с чертежами можно было проговорить за бутылкой всю ночь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 Они по мальчишески хохотали на давно привычный лад, перестреливаясь колкостями, и жизнь была ослепительна, почти несуразно хороша. Все тогда было иначе. Пока Пеппа карабкался по ответственной стене своего будущего, судьба шотландца вскачь неслась по гладкому тракту. Он побывал в своих первых боях и получил первую награду. Его ценил командир.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 отчего-то забыв об этом в бесшабашной круговерти последних лет. Через два часа после рассвета в келье появились два дюжих солдата. Они хмуро отдали гадилоту честь и подступили к самой койке. В дверь проскользнула сестра милосердия в монашеской рясе. Солдаты кивнули друг к другу и одним движением слаженно приподняли раненого, А монахиня спорость дернула с койки мокрую от пота простыню и торопливо застелила ее серой дерюгой. Рычащего от боли лейтенанта осторожно уложили обратно, и монахиня сгребла простыню с пола и исчезла. В келью вошли врачи худой паренек с медным тазом и позвякивающей сумкой. Таз поставили у койки, на табурете растелили такую же серую дерюгу, и бледный до зелени паренек начал раскладывать на ней блестящие инструменты.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 «Если не стошнит, то будет легче». Шотландец взял стакан и залпом опрокинул самогон в глотку. А врач сел на второй табурет и также сухо проговорил. «Лейтенант, резать нужно по-живому. Если мы оставим гниющую кость, Антонов огонь пойдет дальше. А потому сейчас я сделаю надрез, а вы скажете мне, чувствуете ли боль? Я знаю, лейтенант, искушение велико, но вам придется выбирать. Боль для вас — это шанс на жизнь». Бледные губы передернулись кривой усмешкой. «Я понял». Парнишка подал врачу фартук. Тот поддернул рукава камиза и взялся за резец. Блестящая сталь легко и охотно вошла в синевато-багровую кожу бедра. «Выше», — прошептал гадилот. Второй надрез выплюнул густые кровавые ручейки. «Выше». Лезвие нырнуло в бадью с водой и в третий раз надсекло гангренозную плоть.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 «Прости, брат, дороги дрянь, лошадей не достать, хоть на воронах лети! Ты как, ты узнаешь меня?» Гадилот жал руку оружейника, прерывая его нервную болтовню. «Пеппа, в самом деле ты?» — пробормотал он, почему-то готовый бессмысленно рассмеяться. «Ты что же из самой Венеции примчался?» «А то...» — Джозепа застегнул камзол. «Мастерскую на парней бросил, спасибо, Палина, па, у меня понятливая, мигом еды в дорогу собрала». Он встал и помог Гадилоту приподняться, подкладывая под спину скатанное одеяло. Черт, вот сюрприз!» Уже более внятно выговорил шотландец, наконец окончательно придя в себя. «Только как же ты Полину одну оставил? Ей же рожать вот-вот!» «Так матушка ж приехала до Яре и за лесой поможет приглядеть!» Глаза оружейника заискрились лукавой нежностью. Трехлет лет чертовки нет, а никакого сладу, все в меня!» Гадилот усмехнулся, чувствуя дурацкий душевный подъем. Пепа ничего еще не знает. Глупо сейчас все равно придется рассказать. Но как же хорошо болтать вот так запросто, будто еще ненадолго удерживая вчерашний день. Давно я крестницу не видел. Как отсюда выползу, съезжу к вам погостить. Примешь? У меня теперь времени хоть отбавляй будет. Пепа посерьезнел, и улыбка стекла с его лица. Лотта, брат!» «Ты меня прости, я едва не опоздал, пока рыскал по штабу да выяснял, куда тебя уволокли. Но ты держись!» Шотландец замер, а потом, уколотый неожиданной догадкой, рванулся вперед, сдергивая одеяло и, глядя на правую ногу, по голени которой измеился бледный рваный шрам. Второй до половины рассекал бедро. «Погоди, так ты...» Оружейник снова криво улыбнулся. «Вот и а! Ты думал...»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 «Ну, а пока он почивает, я тут побродил немного, развлёк к музыкой, чтобы не хандрили. Надеюсь, никого не добил». Лейтенант уже не сдерживаясь расхохотался. «Там, где ты со своим репейным нравом, там все на своих местах», обметил он и вдруг осекся, обрывая смех. «Погоди, Пеппа, а как ты узнал, что меня укоротить собираются?» Оружейник оскалился. «Мой отец всегда знал, где ты шастаешь и что затеваешь.